пожал плечами. Хм. А слово «спрос»? Не вызывает ли оно каких-нибудь мыслей по ассоциации, каких-нибудь невольных мыслей?» Господин Хейвелинг напоминал знаменитую роденскую статую «мыслитель». «Да». «Какие же? О чем вы прежде всего думали, когда я произнес слово «спрос»?» «Об одном телефонном разговоре». «Что это был за разговор?»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 «Никогда не слыхал ничего подобного. Я честный купец, и я...» Он порылся в бумажнике, заплатил и исчез. На этот раз он совсем забыл затворить за собой дверь. Доктор Цимертюр опять показал свой бледный профиль в дверях приемной. Следующие. Глава вторая. В тот же вечер в антикварную лавку на Пильстек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 Спросил господин Хейвлин, если только она имеется, я достану ее в течение одного месяца. Не обещайте слишком много, посоветовал покупатель с легкой улыбкой. Это флорентийская двойное скуда времен Саваноролы. Его я и разыскиваю повсюду. В глазах антиквара появилось выражение неподдельного почтения. Двойное скуда Саваноролы? Да, они попадаются не каждый день. Был у меня как-то один экземпляр, но это было давно, во всем мире вряд ли их найдется две дюжины. Насколько известно, нет, согласился незнакомец. До своего сожжения Саванарола не успел выпустить в оборот много денег. Он был монах, он хотел, чтобы Флоренция непосредственно управлялась президентом, а деньги — это в лучшем случае неизбежное зло для государства, Не принадлежащего к этому миру. Господин Хейвелинг перелистывал каталог, не слушая его. «Тысяча четыреста гульдинов! пробормотал он, опустив нижнюю челюсть. Вот не думал. Неужели четыреста гульдинов так много для двойного скуда -савонаролы — воскликнул с удивлением покупатель. Не понимаю вас. Подумайте о том, как ничтожно предложение. Кроме того,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 На самом деле это была только удвоенная сумма стоимости монет. «Куда прикажете послать?» «85? Пожалуйста. Благодарю вас, пошлите их, пожалуйста, в европейскую гостиницу. Вот моя карточка. А если вы случайно наткнетесь на двойное скудо, я говорю «случайно», то вы знаете, где я живу». Он ушел с улыбкой изысканной вежливости.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 Полтора миллиарда человек дышали каждый в среднем двумя легкими. Самые необычайные питательные вещества питали их материальное я. Самые необычайные мысли питали их нематериальное я. А на Кейринграхт в Амстердаме доктор Циммертюр старался разгадать те их мысли, которые казались им странными и тревожными и мешали в их борьбе за существование с полутора миллиардами сочеловеков.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 Монета, безусловно, была самая настоящая. На стертой и окрашенной временем лицевой стороне красовались два деревянных символа церкви: Око и треугольник. На оборотной стороне надпись Флорентия Республика о Перед его усталыми глазами пронеслись видения Царство Лоренца Великолепного, разрушенное черным монахом, опрокинутые мраморные статуи, Флоренция Божья республика, управляемая Саваноролой, и, наконец, пылающий костер. Он стоял, погруженный в свои мысли, когда двери задней комнаты отворилась. Да-да, строго конфиденциально, услыхал он голос. Строго конфиденциально, клянусь вам. Господин Хейвелинг стоял на пороге вместе с молодым человеком, изысканно одетым. Щеки у него были нежные и гладкие, как слоновая кость.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 сказал он. «Уж не страдаете ли вы еще и манией преследования? Чем иначе можно объяснить то, что вы вырываетесь ко мне и осыпаете оскорбительными инсинуациями?» Господин хейвеллинг отхлебнул глоток коньяка и протянул ему письмо. «Вот это, — схлипнул он, — вот это письмо пришло сегодня рано утром. Я бросился в гостиницу, генеральный директор уехал, и я побежал к моему приятелю Кольхофену, но у него они не были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 Недавно ко мне в магазин зашел весьма приличного вида пожилой господин, купивший у меня кое-какие мелочи, кажется, на 300 франков, после чего он задал мне тот же вопрос, который задал и ты в своем письме. Могу ли я достать для него флорентийское двойное скуда времен Саваналоры? Я ответил отрицательно и дал ему те пояснения, которые только что привел тебе, дорогой друг и коллега.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 Утешением для меня является лишь то, что не я один попал в беду. Двенадцать других антикваров Парижа разделяют мое горе. Пусть это письмо придет вовремя, и да послужит оно тебе предостережением. Доктор Цимертюр опустил письмо. Пациент смотрел перед собой в пространство, держа в руке пустую рюмку. «Предостережением», — проговорил он голосом, в котором слышали слезы.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 что могут найтись лица, обладающие достаточной дерзостью для того, чтобы самим заботиться как о спросе, так и о предложении. Прощайте, господин Хевелинг.